Он стал священником в часовне леди Уитлси в Мейфере и вступил в брак с Элизабет, вдовой Германа Фолкера, эсквайра известного пивовара. Надо ли говорить, что этот человек был никто иной, как стариннейший наш друг Сэмсон? Во время моих наездов в Лондон он ни разу не упустил случая пообедать со мной, и теперь я рассказал ему о своем разговоре с его прежним покровителем. Лучшего наперстника я не мог бы сыскать.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 Я видел Беатрису в рассвете ее красоты, милорда Фрэнсиса в кафтани, кафтане, верхом на сером жеребце, скрикающего своих собак, юного пажа, завоевавшего когда-то сердце наследницы замка, а с ним и замок».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 Я человек прямой и вовсе не скрываю от моего кузена, что предпочел бы владеть этой собственностью сам. Сэр Джош, оставайтесь отобедать с нами. Сегодня большая компания приедет к нам поохотиться, и мы все хотим, чтобы вы присоединились к нам. «Я сейчас прежде всего пойду сниму копию с этого документа», — сказал я, засовывая папку под кафтан и застегиваясь на все пуговицы. «А затем верну его вашей милости. Поскольку подлинник дарсный, хранившийся в Виргинии, сгорел, моя матушка будет избавлена от излишнего беспокойства, когда этот документ будет помещен на хранение в надежное место». «Как? Дарсное сгорело? Когда же, черт побери?» — попросил милорд.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 Запись произведена проектом «Открытая студия» в мае 2011 года. Читал Д.М.